Глава 13 Пипунескус Вот уже два часа подряд тянулась эта бесконечная прогулка. Тер тащил за собой мускву все дальше на север. С тех пор, как козья тропа осталась позади, они отшагали добрых двадцать миль. А для медвежонка с рыжей мордочкой это было равно к кругосветному путешествию. При нормальных условиях он не забрел бы от родных мест в такую даль лет до двух, а то и до трех. Много времени отнимали крутые горные склоны. Но Тер наверстывал упущенное, выбирая самые удобные тропинки вдоль ручья. Милях в трех-четырех от водоема, у которого они покинули старого медведя, Тер неожиданно свернул на запад. И вот они снова взбирались на гору. Они поднялись на четверть мили вверх по заросшему травой оползню, который, к счастью для мусквы, с его больными лапами, вывел их на гладкую, совершенно ровную поверхность сброса. Отсюда они выбрались на склоны, ведущие во вторую долину. Это была та самая долина, в которой милях в двадцати южнее Тер убил черного медведя. С того момента, как Тер оглядел свои владения с их северной границы, в нем произошла перемена, за которую Мусква, владею даром речи, смиренно возблагодарил бы Всевышнего. Тер вдруг как-то сразу утратил нетерпение, подгонявшее его все время. Минут пятнадцать простоял он, заглядывая вниз и принюхиваясь. Не спеша, Гризли спустился в долину и, дойдя до зеленых лугов и поймы ручья, вышел навстречу ветру, который тянул с юго запада. Ветер не доносил желанного запаха подруги, однако инстинкт, более безошибочный, чем рассудок, подсказывал Гризли, что она где-то неподалеку. Он не принимал в расчет такого возможного, например, обстоятельства, как несчастная случайность. Ведь медведица могла, скажем, заболеть или попасться охотникам, которые убили бы ее. Тер всегда начинал свои поиски с этого места и рано или поздно находил медведицу. Гризли знал ее запах и исхаживал эти низины по нескольку раз вдоль и поперек, так что появление этого запаха не могло ускользнуть от него». Совершенно естественно, что в эти напряженные часы поисков гризли почти совсем забыл про мускву. Еще до заката по меньшей мере раз десять переходил тер взад и вперед ручей, и медвежонку приходилось то идти вброд, то барахтаться в воде, то ползти за ним по дну ручья. Бедняга чуть было не утонул, и возмущенный почти решил уже отстать от Терра. На десятый или двенадцатый раз Мусква взбунтовался и не пошел за Тером на другую сторону ручья. Но гризли скоро вернулся. Дальше события развивались совсем уж неожиданно. Солнце уже садилось, слабый ветерок вдруг изменил направление и задул с запада, принеся с западных горных склонов полумили отсюда запах, который заставил Терра замереть на месте, и с полминуты не двигаться, а затем погнал его торопливой иноходью самым безобразным аллюром, на который только способна четвероногая. Мусква шаром катился за ним, но хотя и бежал во все лопатки, с каждым шагом отставал все больше. И медвежонок наверняка потерял бы Тера, если бы тот не задержался у подножия склона ближайшей горы, уточняя направление». Когда же Гризли кинулся вверх по склону, муско увидел его и с воплем припустился следом. На высоте двухсот-трехсот ярдов, там, где горный склон полого спускался, переходя в лощину, втягивая носом в воздух, стояла красавица-медведица из чужих краев, и с ней один из ее прошлогодних медвежат. Когда Тер перевалил за гребень горы, то оказался ярдах в пятидесяти от нее. Он остановился и смотрел на нее. Исквау тоже смотрела на него. И началось медвежье ухаживание. Торопливость, нетерпение, порыв казалось разом угасли. Да и у Исквау теперь был совершенно безразличный вид. Минуты две-три Тер стоял. оглядываясь вокруг. За это время Муск успел догнать его и уселся рядом, ожидая новой баталии. Исквау перевернула большую каменную глыбу и занялась поисками гусениц и муравьев, как если бы Тера здесь и не было. А Тер, чтобы не дать перещеголять себя, с такой же стоической невозмутимостью сорвал клок травы и проглотил его. Исквау ступил шаг или два, и Тер тоже ступил шаг или два. Как будто совершенно случайно, само собой получалось, что они продвигались навстречу друг другу. Мусква был озадачен, да и Медвежонок постарше тоже. Они сидели точно две собачонки на задних лапках и удивленно ждали, что же за этим последует. Пять минут понадобился Сквау и Терру, чтобы расстояние между ними уменьшилось до пяти футов. Затем они церемонно принялись обнюхиваться. Как только дело дошло до этого, медвежонок постарше присоединился к семейному кругу. Он уже достиг возраста, необходимого для получения длиннейшего имени. Индейцы называют таких медвежат Пипунескус годовалый. Пипунескус решительно направился к Теру и матери. Казалось, Тер не заметил его, но вдруг длинная правая лапа гризли мелькнула в неожиданном оперкоте, ударе снизу, от которого Пипунескус взвился в воздух и полетел, кувыркаясь в сторону мусквы. Мать, все еще нежно обнюхиваясь с Тером, не обратила ни малейшего внимания на изгнание своего отпрыска. Но Мусков решил, что это начало новой смертельной битвы, и, сдав боевой клич, он кинулся вниз по склону и, что было сил, навалился на Пипонескуса. Пипонескус был маменькиным сынком. Он принадлежал к тем медвежатам, которые упорно не отстают от своих мамаш и на второй год жизни. С ним нянчились, пока ему не сравнялось пять месяцев. Медведица и после этого не переставала добывать для него лакомства. Он был толстый, гладкий и очень избалованный. Настоящий неженка. Муского же, напротив, за эти несколько дней набрался настоящего мужества. И хотя он был втрое меньше Пепунескуса, и его лапы ныли, а спина болела, он обрушился на противника, словно пуля, выпущенная из ружья. все еще не опомнившись о топлеухе Тера, Пипунескус при этом яростном нападении завопил, призывая на помощь мать. Ему еще ни разу не приходилось сражаться, и он только перекатывался сбоку на спину, царапаясь и спуская истошные вопли, в то время как острые зубки иглы мусквы раз за разом вонзались в его нежный бок. Мускве удалось цапнуть его за нос. Укус был глубоким, и если у неженки Пипонескуса была вообще хоть капля мужества, то при этом и она улетучилась. И пока мусква крепко держал его зубами, Пипонескус вопил, что есть мочи, извещая свою маменьку, что его убивают, а Исквау продолжала себе любезничать с тером и не обращала на эти крики никакого внимания. Освободив, наконец, окровавленный нос, Пипунескус, пользуясь своим огромным преимуществом в весе, стряхнул с себя Мускву и кинулся на утек. Мусква доблестно преследовал противника. Дважды обижали они вокруг водоема, и Мусква несся за ним по пятам, пока насмерть перепуганный Пипунескус, зазевавшись на мгновение, не налетел на скалу и не растянулся во весь рост на земле. Сейчас же Муского снова оказался на нем и не перестал бы кусать и рычать, пока не выбился бы из сил, если бы случайно не увидел, что Исквау и Тер не спеша спускаются с горы в долину. Почти в тот же миг он забыл о драке. Его большой друг Тер вместо того, чтобы разорвать медведицу на части, уходит вместе с ней. медвежонок опешил. Пипунескус, придя немного в себя, тоже уставился на них. Затем медвежата посмотрели друг на друга. Мусква облизнулся, как бы выражая этим противоречивость своих чувств, колебания между соблазном изувечить Пипунескуса и властным голосом долго зовущим его следовать за Тером. Пипунескус разрешил эти сомнения, с жалобным ревом, Кинулся он за матерью. Тревожное время наступило для двух медвежат. Всю ночь Тер и сквау провели в густом и в нике у поймы. Вечером Пипунескус опять было подкрался к мамаше, но Тер снова отшвырнул его на середину ручья. Повторное доказательство неудовольствия Терра окончательно убедило Муску в том, что взрослые медведи не расположены терпеть общество медвежат. результатом этого открытия было заключение перемирия между ним и Пипунескусом, которое длилось всю ночь. Тер и Исквау ушли недалеко. За всю ночь они не отошли от подножия горы дальше 200-300 ярдов, поэтому Мускова воспользовался случаем и отдохнул. но поспать по-настоящему так и не пришлось. Он по-прежнему упорно держался своего решения не упускать Тера из виду. Весь следующий день Исквау и Тер не выходили из зарослей. Как только наступило утро, Мусково пустился на промысел. Сочная молодая трава была ему, конечно, по вкусу, но ей одной сыт не будешь». Он видел, что Пепунеску роется в мягкой земле у самого ручья, и в конце концов не выдержал и прогнал его от недорытой ямки, взяв дальнейшие поиски в свои руки. Покопавшись еще немного, он вытащил из земли белую луковицу. Подобного лакомства ему еще не попадалось, даже форель не шла ни в какое сравнение с ним. Это было самое вкусное из того, что ему доводилось пробовать... если не считать рыбу. Луковица эта, корень клейтонии, и если с ней можно было хоть что-нибудь сравнить, то, пожалуй, только кандык. Клейтонии росли здесь в изобилии, и мусква без устали откапывал их корни, пока лапы не разболелись ни на шутку. Но зато и наелся уж в полное удовольствие. Тер еще раз оказался невольным виновником драки мусквы с пепунескусом. Уже к вечеру, когда оба взрослых медведя лежали рядышком в зарослях кустарника, Тер вдруг ни с того ни с сего разинул свою огромную пасть и издал низкий протяжный раскатистый рев, очень похожий на тот, который прозвучал, когда он задрал насмерть черного медведя. сквау подняла голову и стала громко вторить ему. Оба они делали это в самом великолепном расположении духа и испытывали во время этого дуэта полное блаженство. Почему медведи у себя на свадьбе находят удовольствие в дуэтах, от которых кровь стынет в жилах, остается тайной, и объяснить ее, пожалуй, могут только сами медведи. Рев длился с минуту, и мусква, который лежал возле кустарника, решил, что пробил славный час». Тер приканчивает мамашу Пипунескуса. Глаза медвежонка мгновенно отыскали неженку. На беду себе пепонескус в это время крался по опушке кустарника, и Мусква не дал ему и рта раскрыть. Черный молний кинулся он на Пипунескуса и сбил того с ног, как маленького ребенка. Несколько минут они кусали, колотили и царапали друг друга. Вернее, все это делал главным образом Мусква — так как Пипунеску стратил свои силы в основном на вопли. Наконец большой медвежонок вырвался и опять пустился на утек. А Мусква загнал его в кустарник, выгнал оттуда, прогнал до ручья и обратно, заставил мчаться вверх по откосу, а потом вниз, и преследовал, пока сам не выбился из сил и не свалился с ног. И в это самое время Тер вышел из Чищобы. Он был один. Казалось, Тер впервые после позапрошлой ночи обратил внимание на Муску. Он повел носом в одну, а затем в другую сторону, повернулся и пошел прямо к тем дальним склонам, с которых они спустились сюда вчера днем. Муску обрадовался, но был и озадачен этим. Очень уж хотелось ему забраться в чащу кустарника и прычать там, подергать за шкуру медведицу, которая без сомнения лежит там сейчас бездыханная, а заодно добить и пипу нескуса. Но, поколебавшись немного, Мускова припустился за Тером. И вот он снова шагает по пятам за гризли. На этом и кончилась семейная жизнь Терра и первая битва мусквы. и снова они бредут на восток навстречу самой страшной опасности. Опасности, от которой никуда не уйдешь, которая смертельна. Немного позже вышла из кустарника и из квау. Так же, как и тер, она принюхалась к ветру, затем повернула в противоположном направлении и не спеша, уверенно двинулась вверх навстречу закату. За ней Бросился Пипунескус.